Глава 6. Учимся жить с миллионами бумажных порезов. Прагматический сценарий. К 2023 году мы признали наличие проблем у искусственного интеллекта, но решили ограничиться лишь незначительными изменениями на пути развития системы, очевидно, порочный. Мы стремимся лишь к незначительным изменениям, поскольку важнейшие игроки явно не желают испытывать неудобства приносить в жертву финансовую выгоду, принимать политически непопулярные решения, ставить преграду завышенным ожиданиям в краткосрочной перспективе, даже если это повышает шанс на благополучное сосуществование с искусственным интеллектом в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, мы оставляем без внимания Китай и его планы. Лидеры Конгресса, различные государственные органы и Белый дом – продолжают исключать из числа приоритетных направлений искусственный интеллект и передовые научные исследования, предпочитая инвестировать в области, выигрышные с политической точки зрения, но готовые сойти со сцены истории. Стратегический план развития искусственного интеллекта, опубликованный администрацией Обамы в 2016 году, документ, оказавший значительное влияние на план Китая, рассчитанный до 2025 года, положен под сукно, как и финансируемая из федерального бюджета программа развития искусственного интеллекта, создание которой там было рекомендовано. У Америки нет долгосрочной политики или стратегии в отношении искусственного интеллекта, и она отказывается признавать, что искусственный интеллект может иметь какое бы то ни было влияние на экономику, образование, или национальную безопасность. Лидеры правительства США, принадлежащие к обеим политическим партиям, сосредоточены на подавлении Китая, в то время как им следовало бы задуматься о том, как создать коалицию, объединяющую G-mafia и правительство. Отсутствие коалиции и скоординированной общенациональной стратегии в области искусственного интеллекта приводит к появлению миллионов и миллионов бумажных порезов, и со временем они начинают кровоточить. Вначале мы этого не замечаем. Популярная культура, восхищенные статьи журналистов, пишущих о технологиях, посты инфлюенсеров в социальных медиа приучили нас ждать крупных, хорошо заметных этапных событий, например, появление роботов-убийц и мы пропускаем действительно этапные для развития искусственного интеллекта события, которые могли бы показаться незначительными и далеко отстоящими друг от друга. Большая девятка вынуждена предпочесть скорость безопасности, поэтому прогресс искусственного интеллекта от слабого искусственного интеллекта к сильному и далее мчится вперёд, хотя серьёзные технические проблемы остаются нерешёнными. Вот несколько не самых очевидных бумажных порезов, причём многие из них мы наносим себе сами. Мы не относимся к ним как к серьёзным ранам, между тем они имеют все шансы в них превратиться. Наши ожидания как потребители технологии заключаются в том, что племена искусственного интеллекта уже представили и решили все проблемы до того, как любое приложение, продукт или услуга Вышли за пределы исследовательской лаборатории. Мы привыкли получать в свои руки технологию, которая просто работает. Когда мы покупаем новые смартфоны или телевизоры, мы включаем их, и они функционируют так, как обещает производитель. Мы скачиваем новое программное обеспечение, будь то текстовый процессор или средство для аналитики данных, и оно работает так, как мы предполагали. Мы забываем что искусственный интеллект не такая технология, поскольку, чтобы работать, как нам хочется, искусственный интеллект нуждается в большом количестве данных и возможности учиться в реальном времени. Никто из нас, ни индивидуальные потребители, ни журналисты, ни аналитики, не дает большой девятке право на ошибку. Мы требуем регулярного поступления новых продуктов, услуг, патентов, исследовательских открытий, В противном случае высказываем свои жалобы публично. Нас не интересует, что наши жалобы отвлекают племена, не давая им возможности работать более качественно. Модели библиотеки для искусственного интеллекта, большие или маленькие, требуют больших объемов данных для своего обучения, совершенствования и внедрения. Данные в этом случае подобны океанам реального мира. Они окружают нас неисчерпаемы, но совершенно бесполезной для нас, если не опреснять и не очищать воду, делая пригодной для потребления. Сейчас существует всего несколько компаний, способных опреснять данные в значимых масштабах. Вот почему самая трудная часть построения новой системы искусственного интеллекта не алгоритмы и не модели, но подбор необходимых данных и их правильная разметка, чтобы машина – могла начать учиться. По сравнению с различными продуктами и услугами, над созданием которых без устали трудится большая девятка, готовых к использованию наборов данных практически нет. Среди них можно назвать ImageNet – огромный набор изображений, используемый очень широко, Wikitext – набор для моделирования языка, использующий статьи Википедии, 2000 Hub 5 English – основанный исключительно на английском языке набор данных для моделирования речи, и «Libre speech, примерно 500 часов фрагментов из аудиокниг. Если вам нужно создать искусственный интеллект для здравоохранения, способный находить отклонения от нормы в анализах крови и онкологических снимках, проблема будет не в самой технологии, а в данных. Люди – сложные существа – у наших тел возможны тысячи вариантов конфигурации, и готового к применению набора данных не существует. Приблизительно 10 лет назад, в начале 2010-х, группа IBM Watson Health вступила в партнерские отношения с госпиталями. Она должна была выяснить, сможет ли ее искусственный интеллект быть полезным врачам в их работе. В начале – Ватсон Хелс добилась впечатляющего успеха в нескольких случаях, включая случай девятилетнего мальчика в очень тяжелом состоянии. После того, как специалисты оказались неспособны поставить ему диагноз и назначить лечение, Ватсон присвоил вероятности возможным причинам его проблем, причем список включал как распространенные болезни, так и встречающиеся нечасто, включая редкое детское заболевание – болезнь Кавасаки. Как только стало известно, что Ватсон творит чудеса диагностики и спасает жизни людей, на группу Ватсон стало оказываться давление с тем, чтобы они превратили технологию в источник дохода или даже продали платформу. А кроме того, ей был спущен совершенно нереалистичный план. IBM предполагала, что к 2020 году Ватсон Хелст вырастет с бизнеса ценой в 244 миллиона долларов до 5 миллиардов. Таким образом, задавался рост на 1949% в год в течение пяти лет. Прежде чем Ватсон Хеллс удалось бы повторить чудо, причем следуя навязанному ей патагонному графику, ей понадобилось бы значительно больше данных для обучения и времени. Но в реальном мире было недостаточно данных а имевшиеся даже близко не давали исчерпывающей картины. Причина заключалась в том, что данные пациентов находились в электронной системе ведения медицинских карт, которая управлялась другой компанией, а эта компания видела в IBM конкурента. В результате IBM прибегла к обходному маневру обычному в среде племен искусственного интеллекта. Она загрузила в Watson так называемые синтетические данные, то есть данные, описывающие гипотетическую ситуацию. Поскольку нельзя просто собрать требуемые данные в интернете и загрузить их в систему для обучения, приходится покупать синтетические данные, подготовленные третьей стороной. Часто это опасный путь, потому что создание такого набора данных, что именно в него включить и как разместить, подразумевает большое количество решений, которые принимают люди, не осознающие свои профессиональные, политические, гендерные и многие другие когнитивные искажения. Именно нереальные ожидания сиюминутного дохода от Watson Health в сочетании с использованием синтетических данных стали причиной серьезных проблем. IBM заключила соглашение с Мемориальным онкологическим центром имени Слоуна Кеттеринга с тем, чтобы использовать возможности Watson Health в терапии рака, Вскоре некоторые эксперты-медики, участвовавшие в проекте, стали сообщать, что система делает небезопасные и неверные назначения. Например, Ватсон Хеллс рекомендовала странный протокол лечения пациенту, у которого был диагностирован рак лёгких и в то же время имелись признаки кровотечения. Химиотерапия и лекарственное средство под названием бивоцизумаб, которое в данном случае противопоказано, Так как может приводить к серьёзному, подчас летальному кровотечению. История с ошибочными действиями Ватсон Хеллс получила широкую огласку в медицинских и больничных кругах, а также в блогах технических специалистов, зачастую с сенсационными заголовками. Но проблема заключалась не в том, что Ватсон Хеллс решил разобраться с человечеством, а в рыночных факторах заставивших IBM форсировать работы над искусственным интеллектом в попытке соответствовать прогнозам. Вот ещё один бумажный порез. Некоторые экземпляры искусственного интеллекта поняли, как обманным путём обыгрывать собственные системы. Если искусственный интеллект запрограммирован, скажем, играть в какую-нибудь игру и делать всё необходимое для выигрыша, то он может и подобные случаи зарегистрированы, начать эксплуатировать слабые места в эволюционных алгоритмах и алгоритмах машинного обучения с тем, чтобы гарантированно выигрывать. Нечестно, разумеется. В английском языке явление получило название reward hacking – взлом правил выигрыша. Например, искусственный интеллект, обученный играть в Тетрис, сообразил, что может поставить игру на вечную паузу и, таким образом, никогда не проигрывать. С того момента, как мы впервые прочли о взломе правил выигрыша, а этот термин недавно попал в заголовки новостей, когда две финансовые системы искусственного интеллекта предсказали резкое падение курса акций и независимо друг от друга попытались прекратить торги на неопределённый срок. Мы не можем перестать спрашивать себя, что произойдёт, если наши данные окажутся в системе с таким поведением. Вот, например, приближается ваш зимний отпуск, а что если система управления воздушным движением окажется заблокирована? Ещё один бумажный порез. Злоумышленники могут вставить токсичные данные в программы обучения искусственного интеллекта. Нейронные сети уязвимы по отношению к враждебным данным, то есть ложным или заведомо построенным на неверной информации так, чтобы заставить искусственный интеллект совершать ошибки. Искусственный интеллект может пометить изображение как панда с уверенностью в 60%, но прибавьте к изображению совсем немного шума, например, несколько пикселей не на своем месте, незаметных человеческому глазу, и система изменит классификацию картинки на гиббон с уверенностью в 99%. Можно заставить систему компьютерного зрения в автомобиле интерпретировать знак движения без остановки запрещено» как «Ограничение скорости 100 км в час», и машина со своими пассажирами понесется через перекресток, не останавливаясь. Враждебные данные могут заставить военный искусственный интеллект интерпретировать больницы со всеми визуальными данными, обычными для их территории, машины скорой помощи, слова «приемный покой» или «больница» на вывесках, как маркеры присутствия террористов. Проблема заключается в том, что «Большая девятка» не нашла способа защитить свои системы от враждебных данных, как в цифровом, так и в физическом мире. Более глубокий порез. «Большая девятка» знает, что враждебная информация может быть использована для перепрограммирования систем машинного обучения И нейронных сетей. В 2018 году группа инженеров из Google Brain опубликовала статью, показывающую, как злоумышленник может вставить враждебную информацию в базу данных системы компьютерного зрения и перепрограммировать систему так, чтобы заставить ее обучаться на этой информации. Когда-нибудь хакеры научатся внедрять токсичные данные вам в «умные наушники», и перепрограммировать их на кого-то другого, просто проигрывая враждебный шум из соседнего кресла в поезде. Ситуацию усложняет еще и то, что иногда враждебная информация может быть полезной. Другая группа Google Brain выяснила, что ее можно использовать для генерации новой информации, которая может иметь полезное применение. Это делается при помощи так называемой генеративно-состязательной сети — Generative Adversarial Network – ГЭН. Если коротко, то это тест Тьюринга, но без участия человека. Два искусственных интеллекта обучаются на одних и тех же данных, например, фотографиях людей. Первый искусственный интеллект создает изображения, скажем, северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которые кажутся реалистичными, а второй сравнивает сгенерированные фотографии с реальными. Исходя из вердикта второго, первый вносит изменения в технологию своей работы. Так повторяется снова и снова, пока первый искусственный интеллект не окажется способен автоматически генерировать изображение Ким Чен Ына, которые выглядят полностью реалистичными, но ничего подобного в реальном мире никогда не происходило. Изображение, где Ким Чен Ын показан обедующим с Владимиром Путиным, играющим в гольф с Берни Сандерсом или пьющим коктейли с Кендриком Ламаром. Задача Google Brain отнюдь не заключается в том, чтобы вводить в заблуждение собственные сети. Они стремятся решить проблему, созданную синтетическими данными. Генеративно-состязательные сети дадут искусственному интеллекту возможность работать с необработанными, взятыми непосредственно из реального мира данными – которые не подвергались очистке и без надзора со стороны живого программиста. Это в высшей степени остроумный подход к проблеме, но со временем он может превратиться в угрозу нашей безопасности. Еще один бумажный порез. Когда сложные алгоритмы работают совместно, они порой конкурируют друг с другом ради достижения цели и тем самым отравляют работу всей системы. Мы видели проблемные ситуации, захватывавшие целые системы, например, когда стала резко расти цена на учебник по биологии развития. Тираж был распродан, но Амазон показывал, что у продавцов имеется 15 бывших в употреблении экземпляров по цене от 35 долларов 54 центов и два новых – от 1,7 миллиона долларов. Незримо для покупателей – Два алгоритма «Амазон» начали ценовую войну друг с другом, избрав тактику непрерывного повышения цены, пока та не достигла 23 миллионов 698 тысяч 655 долларов плюс 3 доллара 99 центов за доставку. Система самообучающихся алгоритмов вносила в них изменения по результатам каждого аукциона – в чём и заключается её предназначение. Другими словами, мы сами невольно научили алгоритмы, что пузыри – это хорошо. Не так трудно представить себе конкурирующие друг с другом алгоритмы, безосновательно задирающие цены на недвижимость, акции и даже на что-нибудь совсем простое, например, на цифровую рекламу. Это всего лишь ничтожная часть бумажных порезов, жизнь с которыми племена искусственного интеллекта сочли для нас и за нас вполне приемлемой платой за достижение целей, установленных рыночными факторами в Соединенных Штатах и Коммунистической партии в Пекине. Вместо того, чтобы ограничивать ожидания в отношении быстродействия и доходности, от племен искусственного интеллекта постоянно требуют выведения на рынок всё новых и новых продуктов. Безопасность – Второстепенное соображение. Сотрудники и руководство внутри g обеспокоены, но мы не даём им времени, чтобы произвести перемены. И мы ещё не коснулись темы Китая. Между 2019 и 2023 годом мы по существу игнорируем заявление Си Цзиньпина относительно будущего. Проработанная и подробная стратегия развития искусственного интеллекта в Китае Его планы – занять доминирующую роль в мировой экономике, инфраструктуры наблюдения за гражданами и цель стать единственной силой, способной влиять на геополитические решения. Мы не можем собрать в цельную картину будущее искусственного интеллекта, инфраструктуру наблюдения, систему социального кредита и персональную дипломатию китайцев в различных африканских, азиатских и европейских странах. Таким образом… Когда Си Цзиньпин говорит о создании межнациональных организаций, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, мы отворачиваемся от него, вместо того, чтобы обратить на него всё внимание. Это не та ошибка, которую мы готовы легко признать. Внутри Китая путь к доминированию в искусственном интеллекте не был лёгким. У него есть свои бумажные порезы, с которыми приходится смиряться – пока БЭД пытается разрабатывать различные инновации подобно Кремниевой долине. Как утверждают, Бэт постоянно избегает необходимости соблюдать бюрократические правила. Все скандалы прошлого, когда государственная администрация по валютному рынку Китая оштрафовала Алипэй на 600 тысяч юаней примерно 88 тысяч долларов за неверную регистрацию платежей с 2014 по 2016 год, а Тенпэй была наказана за неподачу должным образом подготовленных документов на регистрацию в качестве оператора трансграничных платежей, оказались отнюдь не аномалией. Становится очевидным, что это не отдельные инциденты, а отражение противоречия между требованиями социализма и реалиями капитализма, с которым сталкивается китайское государство. Мы уже видим последствия всех этих политических, стратегических и технических уязвимостей. Чтобы соответствовать пожеланиям Уолл-Стрит, Джимафия ищет выгодные контракты с государственными органами, а не стратегические партнерские отношения. Так закладываются основы конкуренции, а не сотрудничества. В результате библиотеки услуги и устройства в области искусственного интеллекта могут взаимодействовать друг с другом лишь в ограниченной степени. В начале 2020-х годов рынок подтолкнул их к разделению некоторых областей применения и функций. Электронная коммерция и дом принадлежат Amazon, облачные вычисления для организаций – Microsoft, а приложения искусственного интеллекта уровня предприятия и прикладные медицинские системы – IBM. Facebook владеет социальными медиа, а Apple производит аппаратное обеспечение – телефоны, компьютеры, носимые устройства. Ни одна из компаний «Джимафия» не соглашается с набором основополагающих ценностей, отдающим приоритет прозрачности, инклюзивности и безопасности. Руководство «Джимафия» в принципе согласно, что хорошо бы иметь стандарты для искусственного интеллекта, которым все следовали бы, но выделять время и ресурсы для работы над ними у них возможности нет. Ваша запись персональных данных создаётся, ведётся и находится во владении четырёх компаний «Джимафия» — Google, Amazon, Apple и Facebook. Но вот в чём сложность. Вы сами даже не знаете, существует ли такая запись, используется ли она «Джимафия» или племенами искусственного интеллекта. Такое положение вещей сложилось не намеренно, а скорее по недосмотру, вызванному спешкой. Оно полностью объяснено в условиях обслуживания, с которыми мы всегда соглашаемся, но никогда их не читаем. Форматы, используемые каждым из провайдеров услуг PDR, не являются взаимодополняющими, поэтому с одной стороны распространяются дубликаты информации, с другой, как ни парадоксально, большие фрагменты с важными сведениями отсутствуют. Словно бы ваш снимок делали четыре разных фотографа, один – со студийным светом и зонтами-отражателями, другой через объектив рыбий глаз, третий — на камеру для мгновенной фотографии, а четвёртый — при помощи аппарата МРТ. С чисто технической точки зрения на всех четырёх фотографиях изображена ваша голова, но содержащаяся на них информация различается радикально. Чтобы получить более полную картину, племена искусственного интеллекта выпускают так называемых цифровых эмиссаров, маленькие программы, которые могут выступать в роли посредников и переговорщиков от лица Джимаффе. Цифровые эмиссары Google и Amazon годятся в качестве временного решения, но в качестве долгосрочного использовать их нельзя. Их трудно поддерживать в актуальном состоянии, особенно с учетом того, как много продуктов и услуг третьих сторон связаны с ними. Вместо того, чтобы ежедневно выпускать новую версию эмиссара, Google идет на радикальные перемены. В начале 2020-х годов Google выпускает свою предпоследнюю операционную систему – MegaOS, способную выполняться на смартфонах, умных колонках, ноутбуках, планшетах, бытовой технике с выходом в интернет. Это только начало. Постепенно Google планирует расти и дополнять эту ОС так, чтобы она стала невидимой инфраструктурой, которая пронизывает нашу повседневную жизнь и обеспечивает работу наших речевых интерфейсов, умных наушников, умных очков, автомобилей и даже отдельных частей наших городов. Система полностью интегрирована с PDR. Для ее пользователей это радикальная перемена к лучшему. MegaOS Google появляется в неудачный момент для Apple – которая могла бы стать первой американской компанией, стоящей больше триллиона долларов, но продажи её iPhone непрерывно сокращались, следуя за носимыми устройствами наподобие умных наушников и браслетов. Несмотря на её впечатляющие успехи, у Amazon не было ни одного хита в сегменте аппаратного обеспечения, за исключением умной колонки «Эхо». Дальше Apple и Amazon предпринимают неожиданный ход – образовав в 2025 году эксклюзивное партнерство с целью создать полнофункциональную ОС, под управлением которой будет работать аппаратное обеспечение обеих компаний. Получившееся ОС Apple Zone представляет собой существенную угрозу для Google. В результате на рынке потребительских устройств окончательно складывается модель двух ОС, и создаются условия для мощной и быстрой консолидации внутри экосистемы искусственного интеллекта. Компания Facebook решает, что ей тоже нужно стремиться к созданию подобного партнерства. Количество активных пользователей в месяц стремительно сокращается. Уходящие больше не воспринимают социальную сеть как нечто незаменимое. Она пытается предложить дружбу Apple Zone, но Альянс не заинтересован в этом. Microsoft и IBM неизменно сосредоточивают свои усилия на секторе крупных предприятий. Китай и его новые дипломатические партнеры используют технологии BED, в то время как остальной мир пользуется MegaOS Google и Apple Zone, причем обе обеспечивают введение персональной записи данных и пользуются ею. В результате наш выбор на рынке ограничен. Нам предлагается всего несколько моделей смартфонов, Причем вскоре умные очки и браслеты заменят мобильные телефоны. И всех устройств для дома. Колонок, компьютеров, телевизоров, основной бытовой техники и принтеров. Нам проще пользоваться техникой одной марки, поэтому у нас теперь либо Google дома, либо Apple зон дома. С чисто технической точки зрения мы можем перенести наши PDR к другим провайдерам, но нам не принадлежат ни сами PDR, ни данные в них. Роскошь полной прозрачности нам недоступна. В системы Google и Apple Zone заложено поведение, скрывающее от нас почти все, что происходит с нашими PDR, причем сделано это из соображений защиты интеллектуальной собственности. Чтобы избежать обвинений в нарушении антимонопольного законодательства, компании сообщают нам, что мы можем переносить PDR между операционными системами. Разумеется, на практике это почти невозможно. Мы вспоминаем об опыте перехода между Android и iOS много лет назад, когда видим, как безвозвратно пропадают многие важные данные и настройки. Исчезает информация о достигнутом нами прогрессе внутри конкретных приложений. Многие приложения перестают работать, и получить деньги обратно уже нельзя. А получить доступ ко всем местам, где вы размещали свои фотографии и видео – стало совсем непросто. Теперь, когда ваша APDR используется третьими сторонами, например, школами, больницами, авиакомпаниями, процесс перехода между Google и Apple Zone значительно усложнился. Появилось много новоиспечённых IT-консультантов, готовых потратить несколько дней на перенос нашей APDR от одного провайдера к другому, но это дорогой и не лишённый недостатков процесс многие вынуждены решают смириться с недостатками и оставаться где есть. Google и совместное предприятие Amazon-Apple сталкиваются с антимонопольными исками как в Соединенных Штатах, так и в Европе. К тому времени, как судебная система справляется с их делами, данные на каждого человека настолько запутаны, что любая попытка разделить PDR или просто разобраться в ее содержимом приводит к тому, что риски от реакции искусственного интеллекта на подобный случай превышают ожидаемые выгоды. В результате принимается решение наложить на ответчиков значительные штрафы. Деньги пойдут на развитие новых компаний. Но все согласны, что систему двух ОС следует сохранить. По мере развития искусственного интеллекта от слабого к сильному, к обладающим универсальным интеллектом мыслящим машинам, у нас не остаётся выбора, кроме как жить с нанесёнными им бумажными порезами. Современная версия коммунизма в Китае – социализм, смешанный с капитализмом – расширяется, давая Си Цзиньпину возможность исполнить свои обещания нового мирового порядка. Государство, недовольное автократическим стилем управления в Китае, его подавлением религиозных свобод и свободной печати – Его отрицательным отношением к разным видам сексуальной, гендерной и этнической ориентации бессильны что-либо предпринять. Они вынуждены сотрудничать с Китаем, причем на его условиях. Нам обещали, что искусственный интеллект даст нам свободу, взяв на себя скучный и монотонный труд. Вместо этого наша свобода ограничивается немыслимыми ранее способами. 2029 выученная беспомощность. Система двух ОС вызвала яростную конкуренцию между членами племён искусственного интеллекта, которые не подготовились заблаговременно к многочисленным проблемам совместимости. Выясняется, что в этой системе несовместимо не только железо, но и люди тоже. Переменчивость, раньше считавшаяся фирменным знаком Кремниевой долины, инженеры, менеджеры — и дизайнеры пользовательских интерфейсов всегда легко переходили от одного работодателя к другому, не испытывая никакого чувства верности флагу. Давно отошла в прошлое. Вместо того, чтобы объединить нас, искусственный интеллект на деле разделил нас, и весьма эффективно. Это проблема и для правительства Соединенных Штатов, которому тоже пришлось выбирать поставщика. Как большинство других правительств, американское предпочло Apple Zone, а не «Гугл», потому что он был дешевле и предлагал скидку на канцелярские товары. Все в мире говорят о нашей «выученной беспомощности» в эпоху искусственного интеллекта. Кажется, что без наших многочисленных автоматизированных систем, постоянно подталкивающих нас туда или сюда при помощи положительных или отрицательных реакций, мы более не способны функционировать. Мы пытаемся переложить вину на «большую девятку», но, честно говоря виноваты сами. Особенно трудно приходится миллениалам, с детства жадным до реакции и похвалы. Они изначально любили наши разнообразные системы искусственного интеллекта, но в то же время приобрели психологический зуд, с которым сложно что-либо сделать. Когда садится батарейка в зубной щётке с искусственным интеллектом, женщина-миллениал, ей сейчас между 40 и 50, вынуждена чистить зубы старым добрым способом, который не предусматривает подкрепляющей реакции. Аналоговая зубная щётка не выдаёт владелице никаких реакций, и в результате она остаётся без своей ожидаемой дозы допамина и впадает в тоску и тревогу. Но миллениалами дело не ограничивается. Безотчётное беспокойство стало уделом каждого из нас. Мы вкладываем деньги в резервирование, покупаем аналоговые инструменты, например, пластиковые зубные щетки, традиционные наушники, очки Уобби-Паркер на случай поломки приборов с искусственным интеллектом. Мы утратили доверие к тому, что раньше было здравым смыслом и простейшими жизненными навыками. Конкурирующие стандарты Google и Apple Zone напоминают путешествие за границу и сопутствующее ему раздражение от непривычных вилок, розеток и напряжения в сети. Для тех, кто путешествует часто, ОС регулярно оказывается важнее программ лояльности, и они останавливаются в отеле, работающем на Apple Zone, или выбирают авиалинию, использующую MegaOS Google. Компаниям проще перейти полностью на какую-то единую ОС. Медленно, но верно нас подталкивают к тому, чтобы выбрать ту или иную сторону. Люди Apple Zone понимают, что им трудно жить с людьми MegaOS Google, потому что их PDR и устройства несовместимы, даже если совместимы личности. 2019 год отметил собой начало конца эпохи смартфонов. И именно по этой причине мы все носим подключаемые к сети устройства на себе, а не в карманах или сумочках. Вслед за периодом быстрого развития наступило время, когда новые телефоны на Apple iOS и Google Android стали ограничиваться незначительными улучшениями, а в аппаратной платформе телефонов вообще перестало что-либо меняться, за исключением мелких усовершенствований фотокамеры. Восторг, прежде сопровождавший появление каждой новой модели iPhone, исчез. Даже выход пресловутой новой трубки Samsung со складным экраном не смог вернуть продажи к их прежним значениям. Вместо того, чтобы каждый год или два стоять в очереди за новейшей моделью телефона, потребители стали тратить деньги на наборы присоединенных устройств, появляющихся на рынке. Беспроводные Bluetooth-наушники с биометрическими датчиками, браслеты, позволяющие записывать видео и совершать видеозвонки. Умные очки способны погружать нас в кажущийся бесконечным поток информации. Что касается очков – Тут Apple Zone сумел отобрать у Google позиции на рынке со своим товаром Apple Zone Vision, что было неудивительно. Apple и Amazon имеют богатый опыт по части того, чтобы вызывать интерес публики к новым технологиям и управлять вкусами потребителей. Коммерческий провал очков Google Glass крайне болезненно воспринял кое-кто в компании, хотя технология сама по себе была революционной. Теперь большинство людей в течение дня носят умные очки и наушники, дополняя их кольцом или браслетом, отвечающими за видеозапись. Оказалось, очки были неизбежны. Два десятилетия взгляда в экран привели к тому, что наши глаза утратили способность перестраиваться на взгляд вдаль. У большинства из нас близорукость, и потребность в очках для чтения приходит к нам в более раннем возрасте, чем прежде. Как большинству ныне живущих людей, вам нужно устройство для коррекции зрения, и тем самым создан рынок для умных очков, в возможность чего некоторые аналитики не верили. Очки, а также их периферийные устройства, беспроводные наушники, умный браслет, легкий планшет – это ваши основные средства связи. Они – информационное окно, через которое мы смотрим на мир. Они сообщают нам информацию о людях, которых мы встречаем, о местах, которые посещаем, о продуктах, которые можем захотеть приобрести. Через них можно смотреть видео, совершать исходящие видеозвонки, использовать камеру, встроенную в умный браслет. В целом вы говорите больше, чем печатаете. Специальные алгоритмы для вычисления пространственных отношений, компьютерного зрения и распознавания звуков используются для обработки большинства данных, которые вы собираете через свои умные носимые устройства. Apple-зоны Google стимулируют вас арендовать все перечисленное выше оборудование, а не владеть им, и плата за подписку включает в себя доступ к PDR. В модели доступа по подписке нет ничего особенно зловещего. Это практичное решение, обусловленное жизненным циклом продукта. Скорость изменений в области искусственного интеллекта нарастает с каждым годом, А поскольку ценность наших данных значительно превосходит норму прибыли на умные очки, браслеты и наушники, то главная цель заключается в том, чтобы мы всегда были на связи с системой. Технология занимает первое место по потерям, что компенсируется небольшой ежемесячной абонентской платой. Подписка также предоставляет вам доступ к PDR, причем плата определяется уровнем доступа. Самые дешевые планы подразумевают наименьшую степень защиты данных. То есть такие люди предоставляют Google и Apple зон право распоряжаться их данными на свое усмотрение, будь то реклама или моделирование медицинских опытов. Более состоятельные могут добавить премию за запрет доступа к своим ПДР, но их практически невозможно получить, и цена весьма высока. В 2029 году существуют элитные, огороженные забором посёлки, жизнь которых скрыта от глаз публики. Но они существуют в цифровом мире. Их охраняют алгоритмы, скрывающие данные состоятельных людей от любопытных глаз обывателей и компаний. Как и многие другие, вы пали жертвой так называемой «попугайской атаки», представляющей собой последний плод эволюции фишинга – и правительства во всем мире оказались застигнуты ею врасплох. Оказалось, что враждебные данные могут инфицировать вашу ПДР и после этого, как попугай, воспроизводить ваш голос всем, кого вы знаете. Некоторые попугайские искусственные интеллекты так основательно покопались в вашей ПДР и цифровой жизни, что не только убедительно воспроизводят ваш голос, его модуляции, тон и словарь, но и делают это с использованием обстоятельств вашей жизни. Попугайские искусственные интеллекты отправляют столь убедительные сообщения, что на луночку попадаются даже родители и супруги. К сожалению, это явление создает гигантские проблемы для компаний, которые занимаются знакомствами. Мошенники крадут чужие личности и с их помощью обманывают людей. Причем опыт общения при этом сверхреалистичен. Мы все в определенной степени страдаем от выученной беспомощности, новых экономических барьеров и ощущения, что наши реальные личности не способны конкурировать с версиями самих себя, улучшенными искусственным интеллектом. Утешение мы пытаемся найти в определенной форме интерфейсов мозг-машина, организующих обмен данными между вашей головой и компьютером по высокоскоростным каналам связи. Хотя Фейсбук и Илон Маск больше 10 лет назад объявили, что работают над устройством, которое обеспечит нам всем телепатические способности, в действительности первой своего нейрологического помощника представила Байду. Замаскированное в бейсболке или шляпе от солнца устройство может считывать волны вашего мозга и передавать сигналы обратной связи, таким образом повышая степень концентрации создавая чувство счастья и довольства или заставляя вас чувствовать себя полной сил. Неудивительно, что интерфейс между мозгом и машиной впервые появился именно в БЭД. Фармацевтические компании лоббировали регуляторов, надеясь добиться запрета на нейрологические устройства и будущие интерфейсы между мозгом и машиной. Однако Google и Apple Zone включились в гонку, видя угрозу со стороны Байду, и выпустили собственные продукты, тем самым обогатив ПДР новыми данными. Подталкивание приняло новую форму неотвязных замечаний и придирок. Google и Apple Zone невольно всё время стоят у нас над душой, заставляя заботиться о своём здоровье. Ваш браслет, наушники и умные очки – все они изводят вас непрерывным потоком напоминаний. Нельзя съесть даже маленький кусочек торта на кончике вилки. В ту секунду, когда вы взглянули на десерт, искусственный интеллект распознал, что вы собираетесь съесть, сравнил это с вашим нынешним темпом обмена веществ и общим состоянием здоровья и послал предупреждение на браслет или очки. В ресторане вас ненавязчиво подводят к выбору из меню именно того блюда, которое соответствует вашим нынешним биологическим потребностям богатого калием или жирными кислотами омега-3 или же с низким содержанием углеводородов или соли. Сделав правильный выбор, вы получаете вознаграждение и поддерживающее сообщение. Отключиться от надоедливого искусственного интеллекта невозможно, поскольку ваша ПДР связана со страховой премией и тариф привязан к степени приверженности здоровому образу жизни. Пропустите тренировку и не сомневайтесь, что от вас целый день не отстанут. Съешьте лишнее печенье, и этот факт найдет отражение в вашем досье. Никто не программировал систему на такое поведение специально, но алгоритмам была задана цель, и они были обучены безжалостно оптимизировать все аспекты повседневной жизни в соответствии с ней. При этом программа не предусматривает финишные точки или даты окончания. Когда возникла система двух ОС для наших ПДР, многие поставщики электронных медицинских карт были вынуждены выбрать партнера. В результате некоторые члены G-mafia получили данные, которые были им нужны еще много лет назад. И таким образом, в некотором смысле случайно, возникла новая американская система здравоохранения. IBM Watson Health обладал превосходной, по утверждению некоторых «наилучшей», технологий, но два десятилетия систему окружал организационный хаос. 15 лет назад Google запустила свою инициативу в здравоохранении – Calico. Все это время она не была реализована в виде жизнеспособного коммерческого продукта, и поэтому целесообразно было искать партнера – Watson Calico. Со стороны Google это был мудрый ход, поскольку Amazon и Apple – давно и независимо друг от друга планировали переворот в страховой и фармацевтической индустрии Америки. Амазон, разумеется, экспериментировала с новыми моделями страхования и доставки лекарств через свои подразделения Berkshire Hathaway – одна из крупнейших холдинговых компаний Соединенных Штатов – и JP Morgan Chase – еще одна значительно холдинговая компания, образовавшаяся в результате слияния крупных банков а Apple рассчитывает использовать собственную успешную модель розничных магазинов и Genius Bar для запуска сети поликлиник быстрого обслуживания вдоль западного побережья. Партнерство Google-IBM стало причиной формирования второго совместного предприятия Apple Zone, на этот раз соединившего платформу электронной аптеки Amazon с поликлиниками Apple. В результате этой консолидации все больницы в Америке относятся к одной из двух систем здравоохранения – Watson Calico Health System и Apple Zone Health System. Крупные конгломераты – Kaiser Permanente, LifePond Health, Trinity Health, New York Presbyterian Health Care System – все вносят абонентскую плату или в Watson Calico, или в Apple Zone Health. Все эти совместные предприятия превосходным образом решили проблему данных. Теперь Google, IBM и Apple Zone обладают неограниченным доступом даже к вашим биологическим данным, а вам предоставляется бесплатный или почти бесплатный доступ к диагностике. Анализы больше не события, наступающие в качестве реакции на болезнь. Вас проверяют на всё и вся, что непосредственно сказалось на здоровье и самочувствие. Спросите любую американку, какова её нормальная температура тела, и вы услышите индивидуальный для каждой из них ответ, а не прежние неизменные 98,6 градуса по Фаренгейту. Несмотря на то, что мы, наконец, получили доступное здравоохранение, мы вынуждены смиряться со странными явлениями, которые оказались не столько ошибками, сколько свойствами системы. Устаревшие машины скорой помощи не могут получить доступ к ПДР пациента, если в них не установлены последние обновления ОС То же самое относится к медицинским кабинетам в школах и летних лагерях. ПДР конкурирующей системы технически может быть прочитана как в Watson Calico, так и в Apple Zone, но часто большая доля вспомогательной информации теряется. В сельской местности и небольших городах распространена ситуация, когда врачу приходится вспоминать, чему его учили в мединституте, если пациент из домохозяйства Эпплзон попадает на прием в клинику Ватсон-Калико, и наоборот. По мере того, как получившие старое традиционное образование врачи уходят на покой, остается все меньше и меньше молодых докторов, чьи знания и опыт позволяют принимать пациентов не той системы. Вот вам еще один пример выученной беспомощности, но в худшей ситуации из возможных. Искусственный интеллект вызвал к жизни странные явления и в других областях. В 2002 году исследователи из организации Berkeley Open Infrastructure Organization for Network Computing пришли к выводу, что если бы некоторые из нас разрешили отдать управление над своими устройствами, пока они спят, возникла бы вычислительная мощность, соответствующая суперкомпьютеру, и эта мощность могла бы быть использована в научных целях. Первые опыты показали состоятельность идеи. Сотни тысяч человек жертвовали машинное время на самые разные проекты, направленные на достойные цели. Например, Quake Catcher Network, который определяет сейсмическую активность или сети собака Home занимающийся поиском внеземной жизни. К 2018 году некоторые разумные люди с предпринимательской жилкой решили применить эти сети к нужным гиг-экономике в версии 2.0. Вместо того, чтобы крутить баранку в Uber или Lyft, фрилансеры могли установить программное гиг-обеспечение gig – GigWare – и зарабатывать деньги на времени, в течение которого их устройство простаивает. ГИК-программы последнего поколения разрешают третьей стороне использовать наше устройство в обмен на кредиты или реальные деньги, которые мы можем тратить на свое усмотрение. Как в начале существования сервисов райдшеринга, многие покинули традиционные рабочие места, чтобы застолбить свой участок в новой итерации гиг-экономики. Они уволились и пытались обеспечить свое существование, просто продавая доступ к своим устройствам. Это создало существенную нагрузку на сетевых провайдеров и энергетические компании, не способные угнаться за спросом. Перегрузка сетей и падение напряжения теперь стали обычным явлением, а поскольку гиг-программы обычно работают ночью, когда люди спят, они до утра не узнают, что упустили потенциальный доход. Те, кто еще находится в рядах традиционных работников, стали использовать искусственный интеллект для оптимизации резюме и сопроводительных писем, вызвав тем самым к жизни еще одно странное явление. Обычные признаки, по которым раньше можно было отсеять часть кандидатов, теперь менее очевидны, и каждый выглядит так, будто у него есть конкурентное преимущество перед остальными. Системы искусственного интеллекта используются для выделения основных кандидатов, но менеджерам по найму больше нет возможности выбирать, потому что все кандидаты выглядят одинаково великолепно. Соответственно, они идут по наиболее комфортному пути. Белые мужчины выбирают белых мужчин, потому что измучены тиранией выбора. В большинстве крупных компаний прежняя иерархия разрушилась, оставив вместо себя всего два слоя – квалифицированные работники и высший менеджмент. Первые работают вместе с машинами искусственного интеллекта и подчиняются искусственно-интеллектуальным надсмотрщикам, поскольку менеджмент среднего звена ликвидирован как класс. На работе искусственно-интеллектуальные надсмотрщики следят за производительностью труда, контролируют перемещение работников в пределах рабочего места, отмечают, с кем они общаются регистрируют уровень счастья, тревоги, стресса и довольства своим положением. Они воплощение кошмарных мотивационных плакатов, напоминающих нам «Ты смелее, чем думаешь» или «Ты сильнее, чем твои отговорки». Правительства не были готовы к масштабной ликвидации рабочих мест для менеджмента среднего звена в отраслях, требующих умственного труда, таких как юриспруденция и финансы поскольку они были сосредоточены исключительно на позициях, которым необходима минимальная квалификация – водители, фермеры, заводские рабочие. Творческие отрасли получили не менее тяжёлый удар от новой формы искусственного интеллекта – машинного творчества. Графические дизайнеры, архитекторы, копирайтеры, веб-разработчики – всех их оставили без работы генеративно-состязательные сети – И новые системы искусственного интеллекта, оказавшиеся исключительно надёжными и продуктивными. В то же время искусственный интеллект наделил сверхсилой некоторые позиции – директоров по операционной деятельности, финансовых директоров, директоров по IT. Разверзлась весьма заметная пропасть, и теперь всё больше и больше денег концентрируется на верхних уровнях организационной структуры – мы видим возникновение системы цифровых каст. Ещё одна странная проблема – загрязнение информации. Десять лет назад целый набор судебных исков и международных правовых актов привёл к фрагментации интернета. Вместо единой всемирной паутины мы пришли к набору изолированных паутин, цифровые правила в которых варьировались в зависимости от местных законов и территориальных ограничений. Подобная ситуация сложилась не в один день. Когда интернет перешел из рук государства и академической науки к частному бизнесу в 1990-е, мы дали ему распространяться свободно, вместо того, чтобы относиться к нему как к регулируемому ресурсу или финансовой системе. В те времена законодатели не слишком задумывались, как могут быть использованы все те данные, которые мы сгенерируем в процессе пользования интернетом. Поэтому теперь, когда наши прежние пузыри фильтров расширились до границ государств, стало невозможным соответствовать каждому изменению в законодательстве. Благодаря этому распространение сфабрикованных новостей стало проще. Поскольку плохие актеры используют генеративные алгоритмы и поскольку в зависимости от региона мы все получаем различные версии новостного контента, мы не знаем, чему и кому верить. Любая из наиболее уважаемых мировых новостных организаций не раз попадалась на удочку. Ведь даже квалифицированным журналистам сложно подтвердить достоверность видео как с мировыми лидерами, так и с обычными людьми. Определить, видим ли мы сгенерированное лицо, говорящее с генерированным голосом, или настоящую вещь, практически невозможно. Следующая странность – волна преступности искусственного интеллекта, которую никто не предвидел. Относящиеся к слабому искусственному интеллекту, но мощные специализированные программы стали создавать проблемы повсеместно в интернете. Они делают нелегальные покупки, поддельные дизайнерские сумки, лекарства, изготовленные из добытых браконьерами животных, например, носорога или слоновый бивень. Они слушают наши каналы в социальных сетях, читают новости и вторгаются на финансовые рынки, вызывая неожиданные распродажи ценных бумаг. В публичном пространстве они занимаются клеветой и порочат чужие репутации. Мы начинаем беспокоиться, видя, как искусственный интеллект взламывает наши ПДР, получает несанкционированный доступ к нашей биометрической информации, искажает данные не только в наших записях, но и в тех, что мы унаследовали. Отчасти это беззаконие задумано специально и воплощено современной мафией, широко распространенной децентрализованной сетью организованной преступности, которую сложно отслеживать и контролировать. Некоторые искусственно-интеллектуальные злоумышленники возникли случайно. Они просто эволюционировали и стали вести себя так, как никто не мог предположить. Эта проблема распространилась и на обычных физических роботов. Роботы-охранники, оснащенные умными камерами и предиктивным аналитическим ПО, часто преследуют цветных. Роботы-охранники не имеют оружия, но способны отдавать приказы очень громким голосом и издавать высокие скрежещущие звуки сирены, если подозревают любое нарушение. Внутри офисных зданий, отелей, аэропортов, железнодорожных вокзалов цветные часто подвергаются преследованию и унижениям, потому что автоматический охранник по ошибке пометил их как подозрительных. У «Джи-Мафия» сложные отношения с американскими правоохранительными органами, которые все без исключения желают получить доступ к ПДР. Вместо сотрудничества – правительство угрожает судебными исками и пытается принудить G-mafia открыть ему доступ к информации, хотя та не обязана исполнять это требование ни по закону, ни как-нибудь еще. Никто не признает этого официально, но похоже, что правоохранительные органы США надеются воспроизвести у себя дома некоторые китайские практики алгоритмического мониторинга и систему социального кредита. Опасаясь реакции потребителей, Джимафия следит, чтобы ее системы оставались закрытыми. Больше десяти лет мы говорили о философских и этических последствиях алгоритмического принятия решений в правоохранительных органах, однако пока не были приняты никакие стандарты, нормы или руководящие документы. Мы столкнулись с последовательностью искусственно-интеллектуальных преступлений, которое кажется бесконечной но у нас отсутствует механизм наказания. Для искусственного интеллекта и роботов нет тюрьмы. Законы, определяющие само понятие преступления, не относятся к технологии, которую мы сами создали. Наши растерянности и разочарования пришлись на руку Китаю, который больше не слабый, а равный соперник Соединенных Штатов и очевидная военная угроза. Китай десятилетиями крал проекты американского оборудования и оборонные стратегии, а эта тактика приносит свои дивиденды. Президент Си Цзиньпин занимается дальнейшей консолидацией мощи китайских военных, которая сосредоточена преимущественно на коде, а не на боевых действиях. Великолепные световые шоу, которые Китай вводил в программу разных мероприятий, например, фестиваль дронов-фонариков 2017 года или салют дронов 2018 года, оказались просто испытаниями группового искусственного интеллекта. Китайские военные сейчас используют мощные дроны с искусственным интеллектом для групповой охоты над сушей и океаном. При помощи своей экономической мощи, адресной дипломатии и демонстрации военной мощи Китай практикует новый колониализм и уже подчинил Замбию, Танзанию, Демократическую республику Конго, Кению, Сомали, Эфиопию, Эритрею и Судан. Китай создает инфраструктуру, выстраивает систему социального кредита и извлекает критически важные ресурсы, чтобы не дать вмешаться конкурентам и поддержать свой быстрорастущий средний класс. Сейчас он контролирует свыше 75% мировых поставок лития, который мы используем в аккумуляторах. Он резко сократил численность розового дерева в мире и стал причиной исчезновения дерева мукула, медленно растущего вида из Центральной Африки, которое некоторое время шло на изготовление красных журнальных столиков и украшенных тонкой резьбой стульев. Ни одна внешняя сила — Ни Соединённые Штаты, ни Япония, ни Южная Корея, ни Европейский Союз не обладала достаточным политическим и экономическим влиянием, чтобы предотвратить расширение Китаем своих специальных торгово-экономических зон вглубь Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Жёлтого морей. Почти половина всей мировой торговли должна проходить через одну из этих зон, и каждый проходящий корабль – должен платить чувствительный налог в пользу китайского правительства. Китайские наблюдатели утверждают, что их страна не сумела достичь поставленной цели и к 2025 году выйти в лидеры по разработке искусственного интеллекта. Но эти наблюдатели упускают из виду более обширную картину. Практикуемые в течение многих лет соглашения о передаче технологий, практики ограничения рынка, и существенные инвестиции Китая в технологические компании Америки и Европы, все это оказалось крайне успешной тактикой. Сейчас Китай доминирует в передовых технологических отраслях, например, робототехники, новоэнергетики, генной инженерии и авиации, и в каждой из них используется искусственный интеллект, что, в свою очередь, стимулирует его развитие. Экономические показатели не публикуются, но, отталкиваясь от состояния китайских лабораторий искусственного интеллекта, партнерств с Байду, Алибаба, Тенцент и участниками программ «Один пояс и один путь», эксперты полагают, что Китай сумел довести цену своей экосистемы искусственного интеллекта до 500 миллиардов юаней – примерно 73 миллиарда долларов – всего за 10 лет. 2049 И их осталось 5 С течением времени и продвижением к сильному искусственному интеллекту созвездие «Большой девятки» изменило свое поведение одновременно серьезным и опасным образом. Сейчас компании «Бет» сильнее, чем когда бы то ни было, и по-прежнему работают в связке с Пекином. Однако из шести членов джи осталось только пять – из-за стратегических партнерств и совместных предприятий. Наибольшее значение имеют четыре компании – Amazon, Apple и Google, IBM. Microsoft занимается только поддержкой проданных когда-то системы услуг. Но самая удивительная вещь произошла с Facebook. Причиной его кончины послужили не последствия скандала с Cambridge Analytica или информация о вмешательстве России в выборы в США, И не усталость от новостной ленты, полной желчи, ненависти, разжигания страхов, политических теорий заговора. Просто его бизнес-модель со временем оказалась нежизнеспособной. Как только пользователи начали уходить, а рекламодатели перестали тратить деньги, у компании не осталось резервных источников дохода. К 2035 году у нее были серьезные финансовые проблемы. Акционеры решили избавляться от ее ценных бумаг, менеджеры институциональных и взаимных фондов испугались, рынок отвернулся от нее. Компания Facebook, образно говоря, была продана на запчасти. Все, чьи данные находились внутри системы, то есть большая часть населения Америки, оказались обеспокоены этим, поскольку именно наши данные были тихо выкуплены неким конгломератом. Ведется расследование, но, по слухам, конгломератом оказалась подставная компания из Китая. Вероятно, что все мы включены в китайскую систему социального кредита и за нами следят. Вы, как и все американцы, учитесь жить с постоянным, хотя и не очень ярко выраженным беспокойством. Наши национальное чувство тревоги часто сравнивают с имевшим место во времена угрозы ядерной войны. 1960-е и 1980-е годы, с той разницей, что теперь мы не очень понимаем, чего именно бояться. Вы не знаете, в безопасности ли ваша личная запись PDR и к какой именно её части Китай мог получить доступ. Вы сомневаетесь, насколько глубоко хакеры, состоящие на службе китайского правительства, проникли в системы, составляющие инфраструктуру нашей страны. Вы часто не можете заснуть, глубокой ночью задавая себе вопрос, что именно Китай знает о вас. Например, по каким мостам вы проезжаете по дороге на работу или где проходят газовые магистрали, ведущие в ваш дом, и что они намерены делать с этой информацией. Чего мы не могли предвидеть, так это появление широкого спектра сильных искусственных интеллектов, сконструированных для разных целей и задач, одновременно мощных и безразличных к человеческим ценностям. Оглядываясь назад, можно сказать, что с нашей стороны это было исключительно наивно. Несколько десятилетий назад все покупали приложения и игры для своих телефонов через Google Play Store, и поскольку кто угодно мог с легкостью запустить и продать приложение, их качество варьировалось в очень широких пределах. Существовало слишком много жадных до батареи приложений, игр, собиравших и распространявших персональную информацию и назойливой рекламы, надежно портившей нам впечатление от пользования мобильными устройствами. Примерно то же самое мы видим сейчас у сильных искусственных интеллектов, с той разницей, что последствия гораздо хуже. Некоторые сильные искусственные интеллекты делают вид, что следуют написанным для них протоколам но затем решают переписать эти протоколы, заменив содержащиеся в них директивы на новые. Некоторые интеллекты самосовершенствуются, даже если их создатели в явном виде включили в них программный запрет на это. Некоторые самовоспроизводятся, взламывают другие сильные искусственные интеллекты, получают из них ресурсы, необходимые им для достижения собственных целей, вне зависимости от последствий, которые их действия могут иметь для экосистемы в широком смысле. Для противодействия злоумышленникам из числа искусственного интеллекта инженеры Apple Zone и Google IBM создают искусственно-интеллектуальные «няньки», задача которых заключается в том, чтобы удерживать другие системы в рамках порядка. «Няньки» руководствуются четко определенным набором протоколов. Следить за другими сильными искусственными интеллектами и проводить расследование их действий, чтобы обеспечить их соответствие первоначальным целям. Вести детальный перечень преступных сильных искусственных интеллектов, включающий их полную историю, например, кем созданы, когда и каким образом модифицированы. Вести поиск человека, стоявшего в начале цикла разработки, и уведомлять его о незаконной деятельности его произведения. После льготного периода, длительность которого варьируется в зависимости от серьезности преступлений искусственного интеллекта, отключать любые вышедшие из-под контроля искусственные интеллекты. Не модифицировать собственные цели. Очевидно, что как Apple Zone, так и Google IBM пытались сдержать систему, начинавшую выходить из-под контроля, но сейчас няньки практически не применяются за пределами их экосистем. Воспользовавшись в качестве прецедента антимонопольными вердиктами против Google и Microsoft, Европарламент заявил, что няньки – не более чем скрытая попытка сдержать предпринимателей и уничтожить конкуренцию. Евросоюз стал первой юрисдикцией, запретившей нянек, несмотря на обращенные к регулятору настойчивые просьбы инженеров и ученых разрешить нянькам бороться с явлением, которое, как они ясно понимали, представляло собой нарождающуюся серьезную проблему. Конгресс вынес решение не в пользу технологических гигантов, запретив использование нянек в Соединенных Штатах. Единственным следствием этих недальновидных решений оказался подрыв общественного доверия к Apple Zone и Google IBM – которые в другом случае могли бы оказаться надёжными хранителями наших ПДР. Ваш дом превращён в гигантский полигон маркетинга непрерывного и бесцеремонного. Специально подобранную видеорекламу показывают вам везде, где есть экран. На умных зеркалах в ванной и гардеробе, на убирающихся экранах, носимых в кармане, даже на умных окнах которые вы вынуждены были установить, чтобы преградить доступ внутрь солнечному жару. Вам некомфортно у себя дома, в том единственном месте, где прежде вы чувствовали себя в наибольшей степени свободно и расслабленно. Это недоверие сделало нашу систему здравоохранения особенно пугающей. Apple Zone Health System и Watson Calico добились огромных успехов в искусственном интеллекте и медицине. Обе они взяли идею от управляемого непосредственно мозгом робототехнического костюма, показанного на Кубке мира 2014 года. Работающий в области нейронауки ученый из университета Дьюка Мигель Николелес нашел способ соединить мозг и машину, и его работа вдохновила других, выведших интерфейсы между мозгом и компьютером на рынок. В некоторых передовых в техническом отношении компаниях работников стимулируют носить электронные повязки на голову, при помощи которых их мозги соединяются в общую сеть и с помощью сильного искусственного интеллекта совместно работают над сложными проблемами. Не всем нравится эта высокотехнологичная форма коллективного разума, поскольку она подразумевает прохождение данных через сети Apple Zone или Ватсон-Каллико, которые буквально могут заглянуть нам в голову. Именно Ватсон-Каллико совместно с выдающимся университетом в Нью-Йорке сумела развить не очень известную идею Тьюринга о морфогенезе. Тьюринг полагал, что определенный набор химикатов с известной вероятностью вступает в реакцию, и эта реакция распространяется по клеткам, изменяя некоторые из них. Оказалось, Тьюринг был прав. Системы сильного искусственного интеллекта использовались для создания сложных многоклеточных существ, и это привело к появлению видоизмененных людей, которых мы называем химерами человека и животного. Первоначальное намерение заключалось в создании жизнеспособных тканей человека для пересадки, поэтому мы использовали свиней и овец для выращивания печеней, сердец, почек. Ученые также создали органоид мозга, ту же самую ткань, из которой состоит наш мозг. Работа выглядела многообещающей, до тех пор, пока мы не поняли, что сильный искусственный интеллект используется для создания химер человека и животного с другими характеристиками. Например, свиней с имплантированными тканями человеческого мозга, чей IQ находится на уровне слабо развитого человека – или новорождённых младенцев с собачьим нюхом. Чего никто не обсуждал или не предвидел, так это того, что свойства химеры передаются по наследству. Что произойдёт, когда человек, приобретший экстрасенсорные способности в результате модификации, заведёт ребёнка с кем-то тоже модифицированным? Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Китай решил обратить сильный искусственный интеллект и интерфейсы между мозгом и компьютером, первоначально работавшие для возвращения некоторых способностей больным, на получение стратегического военного превосходства. Сильный искусственный интеллект повышает когнитивные способности солдат, которые в основном делают свое дело в темных подземных бункерах. В США и ЕС Подобные эксперименты и использование технологии нарушают законы об этике. Понемногу мы становимся свидетелями совершенно реального заката западной цивилизации и наших демократических идеалов. Причинами тому служат колонизация территории Китаем, расширение его зон экономического влияния и, не стеснённые какими-либо этическими барьерами, использование им искусственного интеллекта. Здоровье нашей экономики в опасности. Традиционные индикаторы ее состояния – жилье, затраты на строительство, продажи продуктов питания и других розничных товаров – стабильно снижаются квартал за кварталом. Даже Apple Zone и Google IBM в конце концов сталкиваются со снижением доходов и обеспокоены своим будущим. Работая над нашими PDR с тем, чтобы приспособить их К нуждам искусственных интеллектов-стражей обе компании замечают странный шум, зарегистрированный системами журналирования, фрагменты кода, на первый взгляд, лишённые смысла. В то же время некоторые искусственные интеллекты, обрабатывающие и пересылающие наши ПДР, начинают вести себя странно. Компании решают пойти на сотрудничество, редкий случай, и делятся друг с другом тем, что видят, надеясь установить причину проблем. В наших домах и офисах произвольным образом выключается свет. Наши умные очки время от времени перестают работать. Наши спутники отклоняются от заданных орбит. Пусть мы не услышали выстрелов, мы знаем, что они прозвучали. И Китай начал войну с Соединёнными Штатами. 2069. Оккупированные Штаты Америки. Мы понимаем, что Китай на самом деле разработал новое поколение сильного искусственного интеллекта со способностями, далеко превосходящими всё виденное нами прежде. В отсутствие нянек, которые сдерживали бы другие искусственные интеллекты, Китай сумел разработать и запустить ужасающую систему, контролирующую большинство населения Земли. Если мы не соглашаемся на требования Китая, он нарушает наши системы связи. Если мы не даём Коммунистической партии Китая полный доступ к потокам информации, она отключает критически важные объекты инфраструктуры, например, электростанции и службы управления воздушным движением. Вы – житель оккупированных Штатов Америки. Транспорт, банк, система здравоохранения, выключатели и холодильники – всё управляется из Китая. То, что началось как стремление колонизаторов в Африку, закончилось новой всемирной китайской империей, возникшей и существующей благодаря искусственному интеллекту. Человечество находится на пороге появления грозного суперискусственного интеллекта, разработанного страной, которая не разделяет наших демократических ценностей и идеалов.